На ногах у него были сандалии, подвязанные алыми шелковыми лентами, а в руке он держал нечто вроде дамского веера тех времен, сделанного из павлиньих же перьев, собранных в султан или метелку. «Кто сия надменная особа?» — сказал индийский вождь, «осмелившийся прицепить бубенчики-плесуна к ногам осла». «Эй ты, приятель!» Твой наряд делает тебя нашим подданным, ибо нам подвластна вся страна веселья со всеми мимами и менестрелями любого толка. Что? Язык прилип к гортани. Он не допил. Налейте ему винца полную нашу скорлупку. К губам упиравшегося пленника приставили огромную тыквенную бутыль белого испанского вина, а князь Бражников потребовал «Раздави мне этот орешек, только честно, без гримас». В умеренном количестве Оливер с удовольствием отведал бы этого отличного вина, но предложенная доза повергла его в ужас. Он отпил сколько мог и взмолился о пощаде. «Извините меня, ваше сиятельство, мне нынче предстоит еще далекий путь, а ежели я выпью вина в меру вашей всемилостивейшей щедрости, за которую нижайше вас благодарю, то свалюсь в первую жесточную канаву». «Можешь ты вести себя, как веселый малый? А ну, попрыгай». «Ага, раз, два, три, замечательно. Еще пришпорьте его». Тут кто-то из свиты индийского князя легонько кольнул Оливера мечом. «Ого, вот это да!» — подскочил, словно кот на крыше. «Поднесите ему еще раз скорлупку». «Нет, без принуждения. Он уплатил свою пеню сполна и заслужил не только свободный пропуск, но и награду». «Стань на колени». «Так. И ты станешь рыцарем тыквенной бутыли. Как тебя зовут?» — Эй, кто-нибудь, одолжи мне свою рапиру. — Оливером, с соизволением вашей чести, то есть вашего высочества. — Оливером? Значит, ты так уже один из дюжины пэров, и судьба возвысила тебя сама, предвосхитив наше намерение. Так встань же, дорогой сэр Оливер, соломенная башка, рыцарь славного ордена тыквы. «Встань во имя чепухи, ступай по собственным твоим делам, и черт с тобой!» С такими словами князь Бражников плашмя, но крепко ударил шапошника рапирой по плечу. Рыцарь тыквы вскочил проворней прежнего и, подгоняемый улюлюканьем и смехом, домчался со всех ног, ни разу не остановившись, до самого дома кузнеца, так быстро, как бежит от гонщих лисица к своей норе. Только стукнув уже кулаком в дверь, перепуганный шапошник вспомнил, что нужно было подумать наперед, с чем он предстанет перед Генри и как добьется от него прощения за то, что нечаянно проговорился Саймону Гловеру. На первый стук никто не отозвался». И, может быть, после этой минутной задержки шапошник, одумавшись, отступился бы от своего намерения и пошел во освояси. Но донесшийся издалека взрыв музыки и пения оживил в нем страх снова попасть в руки озорников, от которых он едва ушел. Торопливый, хотя и не твердой рукой, Оливер вторично постучал в дверь кузнеца и тут его, поверг в трепет, густой, но не лишённый мелодичности голос Генри Гоу, отозвавшийся из дома.